Глава тридцатая. Все льдистоглазые ведьмы любят круассаны из французской кондитерской и кофе, горький, крепкий, в крошечной чашке к о с т я н н о г о фарфора. Не знаю, почему я так решил, но мне страшно захотелось притаранить бантастый завтрак в постель, точнее на пошлую медвежью шкуру, на которой мы заснули после дикого, какого-то абсолютно оглушительного безумия. Да не сбегал я. Просто попёрся за грёбаными слоёными булками и люваком. Что желает ваше величество? нахально поинтересовалась девка бариста, окинув меня взглядом полным е х и д с т в а Ну да, выгляжу я в рубашке с выдранными с мясом пуговицами и брюках к а р д е н больше похожих на жеванную тряпку, весьма брутально. у т р е н н и е виски в реанимации напротив. Там аристократия уже в сборе вся, жаждут приложиться, так сказать. д е с я т к круассанов два л ю в а к а н а в ы н о с и закрой рот, пока я не рассердился и не позвонил с а х а р к у Он ведь, кажется, хозяин сети этих богаделен. Рыкнул я безлобно, з бросив купюру, глянув на стойку купюру н е г л я н у в на ее достоинство. В глазах Паганки появились искры разума. И быстро. Простите, ваше величество, вякнула нахалка, метнувшись исполнять заказ. Через пять минут я получил горячий бумажный пакет и коробку с двумя о б е о ч а ш к а м и умопомрачительно пахнущего кофе. Ничего, перелью в фарфор. Ведьма оценит. А почему ты ко мне обращаешься, как к о с о б е королевской крови? Хмыкнул я, обернувшись уже возле двери. Вы в короне и это. Ну, у вас на брюках прямо на заду бант прилеплен и кларнет. Я подумала, что вы ошиблись дверью. Тут рядом для а л к а ш е а п а х м е л о ч н а я Они часто тут появляются и в более куртуазном состоянии. А вы прямо принцесса пупырка? Ну я и извините. Кларнет? Ошарашенно переспросил я. Ну да, у вас запой закнут. т Только он погнутый от чего-то, хмыкнула наглая девка. Уж что вы с ним делали, не знаю, даже предположить боюсь. Но инструмент у капец. Надеюсь, вам не нужно сегодня музицировать. Спасибо. Сдавленно поблагодарив девку, я б о к о м протиснулся в дверь и р ы с ь ю поскакал по улице, руки заняты, банчертов не отодрать. И дудка эта мерзко при каждом шаге посвистывает. Бля, удивительно, что меня еще не отмудохали какие-нибудь санитары улиц, приняв за извращенца. Расстояние от пекарни до дома Бантасты я преодолел как заправский спринтер. Взлетел по ступеням и замер у закрытой двери. Странно, я вроде не захлопывал ее, чтобы не разбудить Веру. Постучал ногой, потому что руки были заняты французским завтраком. Рогами еще постучи, раздался за моей спиной старческий голос. Чего это тут тресся? х о д я т и х о д я т всю парадную копытами своими стоптали. Плитка вон трескается. Сейчас вызову охрану, ахальника д а к и А не тебе этот бант. Я к хозяйке квартиры пришел. Уставился я на детка, похожего на дядюшку а у из старого мультфильма, держащего на поводке о б л ы с е в ш у ю псинку неопределенной породы. Нет, т и о Ускакала хвост задрав. Не поздоровалась даже. Ох, бабы. Но я ее понимаю. Мужик-то ее тот еще ходок. Одина бабе з а с т у к а л а х л ю с т а с в о в о Вот и злая была, чуть ф е р д и н а н д а м о г о дверью не приласкала. А я ей: "Ты куда, Верушка?" И что ответила Верушка? "Да п о д и к по любовнику ускакала, а что ейный мужик баб то естествует. Так и Верке грех не завести себе милов дружка. Тем более ее несколько раз какой-то спортсмен тут провожал. Чист Шварцнегер, г мускулистый и страшный. Хмыкнула у. Чёрт бы его побрал. Вы кроссаны любите? спросил я, б о р и с поднимающийся в моей душе странный, абсолютно н е п о н я т н о й злостью. Точнее, это даже не злость была, какое-то тошное, жгучее чувство ярости, мешающее соображать. Сбежала, значит. Котику м а к и бля. Перед ним будет бантом своим крутить. Мерзкий стероидный мутант, наверняка ее заждался, а меня она просто использовала как ушастого о сла, чтобы досадить слабому на передок жопочки его п и с ю л ь к и Что ж, она и не скрывала, что я ей нужен просто для того, чтобы отомстить. Но черт, эта бесовка свела меня с ума. Иначе как объяснить тот факт, что я согласился на унизительную роль помощника ф у р и и м с т и т е л ь н и ц ы Нет, это не злость, не ярость, это ревность. Да не может быть. Ну нахрен! Мне не нужна эта ч е р т о в а ходячая проблема. Никто не нужен. Хотя зачем отказывать себя в маленьких удовольствиях? Я достал мобильник и набрал на б и в ш й о скомину номер. Алло? Откликнулась трубка заспаным н голоском к р и с т и н г е как раз тогда, когда я уже отчаялся. Грозкий, ты на часы смотрел? Я еще после твоих сексуальных фантазий не восстановилась психологически. Мне нужен здоровый сон. Ты вроде с дедом моим хотела познакомиться, а у него юбилей сегодня, будут все. Но ты права, здоровье дороже. Прости я. Форма одежды? Жадная г у р о ч к а тут же заглотила червячка. Только не шерстяные трусы с яйцами, боюсь, мой дед не оценит такого восхитительного действия. м ы г н у л я, хотя для а д с к о г о бала, на который дед созвал весь Бамонт города, ее трусишки бы были в самый раз. Вечернее платье купи я, п л а ч у ни в чем себе не отказывай. Черт, н у н а х р е н а мне эта дура! Я и сам себе не мог объяснить, на к о й хрен пригласил Кристинку на юбилей. Хотя дед наверняка будет рад, что его н е п у т е в ы й внук наконец-то явится с дамой. Я сунул телефон в карман, нащупал пальцами какую-то тряпку, вытянул ее на свет Божий. Замер на месте, прямо посреди оживленного тротуара, рассматривать русики, украшенные котятами. Мам, смотри, а у принца бант на жопе! Ткнула в меня пальцем проходящая мимо девочка. Идем, идем, дяденька просто болеет, и так нельзя говорить на жопе, на попе или, зашептала мать, испуганно посмотрев на меня. Да уж, дяденька болеет. Я в ц е п и л с я в корону на моей слинной башке, дернул ее, в з в ы л от боли. Черт, во что превратилась моя жизнь!